Зеленая коса. Маленький роман. Глава первая. На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится зеленой косой, стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится. Но с точки зрения поэта, художника, она — дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично из застроенных серебристых тополей со своими башенками, шпицами, зазубренными шестами, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, стаинственными графинями. Эта дача стоит на горе, вокруг дачи густой пригустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями, а внизу под горой суровое голубое море. Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода, чудесное местечко. Хозяйка дачи, жена не то грузина, не то черкеса-князька, Марья Егоровна Микшадзе, дама лет пятидесяти, высокая, полная и во время она, несомненно, слывшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприимная, но слишком уж строгая, впрочем, не строгая, а капризная. Она нас отлично кормила, превосходно поила. Занимала нам во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет — ее конек. Что она жена князя, — это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, вероятно, потому что считает это для себя и вообще для гран-дам, благородных дам, Неприличным. Кто моложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, добродетель, перед которой все остальное, самая ерундистая чепуха. Она враг ветренности легкомыслия, любит молчание. И так далее, и так далее. Иногда мы едва умели выносить эту барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы услаждали бы себя теперь воспоминаниями о зеленой косе. Добрая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение зеленой косы. Дочь Марии Егоровны — Оля. Оля — маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка лет девятнадцати. Она байка и не глупа, хорошо рисует, занимается ботаникой, отлично говорит по-французски, плохо по-немецки, много читает и пляшет, как сама терпсихора. Музыке училась в консерватории и играет очень недурно. Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку. Не влюбились, а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое. Зеленая коса без нее для нас немыслим. Без нее поэзия зеленой косы была бы неполной. Она хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шепот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано-оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем. Мы любили княжну, иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка, и Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее, она худела и переставала петь».